Глава вторая. Мирная жизнь. Возвращение к мирной жизни. 1982 год. ИППАН. Маме я так и не сподобился позвонить из своего колхоза. Совсем из головы вылетела в связи с круговертью событий, но она так обрадовалась моему возвращению, что и не вспомнила этот момент. «Иди мыться, а потом есть», — сказала она мне. Я окружку сделала. «Есть идти мыться, взял под козырек я. «А окружка из своего кваса или из козяного? «Из своего, конечно», — обиделась она. «Тот, что в бочках, слишком сладкий для окружки». «Да», — вспомнил я. «Нам же деньги заплатили за работу». «И сколько сейчас в колхозах платят?» — спросила она. «Тыщу!» — уполовинил я свой заработок. «Неподконтрольные денежные средства никогда ведь не помешают». «Вот!» И я выложил на стол двадцать зелененьких полтинников с портретом Ильича Вавалия. «Ничего себе!» — ответила потрясённая мама. «Я столько и за полгода не заработаю». «Денежная шабашка подвернулась. Дорогу мы чинили», — объяснил я. «Вот и получили немного побольше. А так-то все остальные 100 рублями ограничились». «Ну ты добытчик!» — расцвела мама. «Можешь распоряжаться этими деньгами как хочешь». «Совместно решим, что с ними делать». Ответил я и ушел в ванную. А на утро я честно сел на 60-й автобус и отправился в свой родной уже ИППАН имени академика Семенова Ляхова. Вот такая сложная фамилия была у нашего большого босса. И сразу попал с корабля на бал. В смысле, из колхоза на комсомольское собрание, посвященное неблаговидному поступку одного нашего коллеги Вити Витюни, техника из нашего же отдела. Я его всего пару раз видел. В синем халате он либо сидел и ковырялся во внутренностях какого-нибудь прибора, либо стоял у стеллажей с запчастями и подбирал комплектующие. Ничем он мне не запомнился, кроме унылой физиономии и синего халата. «Сегодня у нас собрание комсомольского актива отдела 410», сказал комсорг по фамилии Ишаченков. «По экстраординарному поводу. Виктор Бабичев сам все расскажет. По какому?» Витя встал, уныло посмотрел на комсомольский коллектив и сказал. «Да чего рассказывать. Наверное, и так все знают». «Я... я не знаю!» — подал я голос с заднего ряда стульев. «Да, не все знают. Так что давай уж, Освети вопрос», — строго указал ему Ишаченков. «Меня задержали дружинники на радиорынке». Все так же уныло продолжил Витя и впал в ступор. «Ты в час по чайной ложке ты не выдавай информацию, давай уже быстрее!» — подстегнул его Ишаченков. «За что задержали? Какое обвинение предъявили?» «Задержали за торговлю радиодеталями», — продолжил Витя, озираясь по сторонам. «Детали я взял здесь вот, на этом стеллаже». И он махнул рукой куда-то назад. «Статью какую-то тебе пришили?» — спросил Аскольд, сидевший тут в сторонке. «Не», — мотнул головой Витя. «Стоимость деталей не дотягивает до статьи, только телегу на работу составили». «И зачем же ты взялся торговать украденными радиодеталями?» — сдвинул брови Ишаченков. «Ну как зачем? Жить-то на что-то надо», — резонно ответил ему Витя. «А на сто рублей зарплаты не очень-то проживешь». «Хм!» подал голос Бессмертнов. Он хоть и вышел из комсомольского возраста, но все равно присутствовал в виде приглашенной звезды. «Наверное, надо было лучше работать и продвигаться по служебной лестнице, если тебе денег мало, а не шарить по нашим стеллажам». «Кстати», — высказал на удивление деловую мысль Ишаренков. «не имеет ли смысл ограничить свободный доступ к радиодеталям, чтобы соблазнов не было?» «Мы подумаем над этим», — отозвался Бессмертнов. «А сейчас пусть Бабичев сам охарактеризует свое поведение». «Да чего уж тут характеризовать». Сказал тот с совсем уж потерянным видом. Нехорошее у меня поведение было. И как оно согласуется с твоим комсомольским статусом, расскажешь? потянул одеяло в свою сторону комсорг. Ну, как оно согласуется? Никак, наверное, не согласуется, вздохнул Витя. Товарищи, какие будут предложения? Перешел к резюмирующей стадии Ишаченков. Поактивнее, пожалуйста, участвуйте в собрании! Предлагаю исключить его из рядов ВЛКСМ, выскочил бойкий программист Мишель. Потому что комсомольцы не могут воровать радиодетали. Еще предложение есть? потребовал Комсурк, но чисто для галочки. Тут и так все понятно было. Нет больше предложений. Тогда ставлю на голосование вопрос об исключении Бабичева из рядов Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Поименовал он эту контору полностью. «Кто «за», прошу поднять руки». Подняли все, кроме меня. «А ты чего, комак? обратился комсорг ко мне. «Я воздержусь», — ответил я. «Не хочется портить жизнь парню». Тогда, значит, двадцатью семью голосами «за» при одном воздержавшемся собрании приняло решение об исключении Бабичева из комсомола. «Все свободны. А ты, Виктор, пойдешь со мной в комитет комсомола. В институтский, для начала». А через полчасика после экзекуции на две тюней, по внутреннему телефону меня вызвал в свой кабинет на Умыч. Лифты в нашем корпусе еще не успели наладить, так что побрел по узкой винтовой лесенке. На втором этаже пересекся с Пашей Киноманом. Он там стоял на площадке перед лифтом и курил, одновременно читая какой-то журнал на английском. Айдют! протянул я ему руку. «Как проходит адаптация к мирной жизни?» «Да все путем, Камак!» — пожал он мне руку. «Думаю, вот куда бы заработанное бабло пристроить?» «Надумаешь, дай мне знать. Может, объединим усилия?» И я двинулся далее. Третий этаж занимали начальственные кабинеты и бухгалтерия. Четвертый и пятый я пока не очень понял, что из себя представляют. А на шестом, предпоследнем, обосновались начальники средней руки. Типа вот нашего Семен Наумыча. Ну и плюс какие-то гидрофизические лаборатории в самом конце коридора имели место. Дверь с надписью «Начальник отдела номер 410» была слева где-то посередине. «Можно?» — постучал я в нее. Изнутри раздалось мощное «Заходи, не бойся», и я и зашел. Наумыч сидел в кресле, развалившись в весьма свободной позе. Одну ногу при этом он закинул на низенький подоконник. «Ах, пришел, наконец!» — с кислой миной сказал он. Ногу при этом таки спустил с подоконника, но общую вальяжность позы не утратил. «Садись, побеседуем». Я скромно сел на краешек простого венского стула и приготовился слушать. «Как вживаешься в коллектив?» — спросил он для затравки. «Да без особых проблем», — отвечал я. «Люди хорошие, работа интересная. Чего еще желать?» «Про деньги не упомянул», — отметил прокол в моем выступлении Наумыч. «Третьим пунктом тут обычно идет зарплата достойная». «Верно», — не стал спорить я. «Деньги — это дело важное, но наживное». И я, видя, как он открывает рот, чтобы перейти к главному пункту беседы, из-за которого, собственно, меня и вызвали, решил перехватить инициативу. Вот про деньги я и хотел поговорить с вами, Семен Наумыч. «Да ну!» — изумился тот. «Без года неделю работаешь, а уже прибавку хочешь просить?» «Не-не-не!» — -не. тут же притормозил его я. «Никаких прибавок. Речь будет про дополнительный заработок всего нашего отдела» ну и меня, в том числе, как сотрудника». Наумыч заерзал решая, стоит ли сначала выложить свои карты, а потом посмотреть на мои, или наоборот, и решил дать мне слово. «Я слушаю», — сказал он, вытащив из пачки сигарету. «Рассказывай, что придумал». «Семен Наумыч», — начал я издалека. «Вы деловой человек, это сразу видно. На дворе конец 20 века. Скоро, по моим скромным прикидкам, начнутся радикальные перемены во всех сферах нашей жизни» а в экономике в первую очередь». «Это с чего такие выводы?» — хитро прищурился он на меня. «Самый простейший функциональный анализ», — выдал я умную фразу. «В нашей стране в среднем раз в 20 лет происходят крутые перемены. После семнадцатого года это было в конце 30-х, ну, сами, наверное, знаете, что там творилось, а следом война, в одной связке можно их считать. Потом хрущевские времена, которые закончились в шестьдесят четвертом году очередными новациями. плюсуем к этому 20 лет», Получаем настоящее время плюс-минус лапать. Ну, допустим. Наумыч затушил окурок в пепельнице и тут же прикурил вторую сигарету. Хотя определенная натяжка тут все же есть. И что дальше? А дальше то, что в нашу жизнь вот-вот начнут, если уже не начали, проникать элементы рыночного хозяйства. Хозрасчет, кстати, и самофинансирование, которое не слишком успешно пытался внедрить товарищ Косыгин, это из той же оперы, из рыночной, только слегка в смягченном варианте. «Да это я уже понял», — буркнул он. «Заканчивай теоретизирование и переходи к практике. У меня времени мало». И он выразительно посмотрел на наручные часы. «Окей», — быстро согласился я. «Время, деньги. Наступает эпоха компьютерных развлечений. Вы, наверное, и сами видели игральные автоматы, которые стоят в фойе кинотеатров». «Ну, видела, что...» «Это бездарные и сляпанные на живую нитку подделки. Лично я, сходя с этого места, могу предложить с десяток идей как их сделать лучше и привлекательнее». «Хотя бы парочку предложи для начала», — отвечал Наумыч. «Вот». И я вытащил из нагрудного кармана сложенный в четверо листок. «Тут пять идей написано, начиная от Тетриса и заканчивая бюрократом. Программа под Тетрис у меня в черне написана. Отладка займет неделю, не больше. Остальные игры я готов предоставить в течение месяца». «И что мы будем с ними делать с этими игрушками?» — спросил Наумыч, тупо вглядываясь в мои самодельные рисуночки. «Так продавать, Семен Наумыч! Продавать!» «Для начала можно смастерить несколько опытных образцов и невзначай продемонстрировать их заинтересованным лицам. Тому же директору и его замам, например. А еще лучше кому-то более высокопоставленному, из столицы. А там уже как фишка ляжет. У нас очень большое опытное производство, и оно, по моим скромным прикидкам, занято, дай бог, на треть». «Ладно, я понял», — пробурчал Наумыч, откладывая листочки в сторону. «У тебя все». «Никоим образом», — помотал головой я. «И ещё я готов смастерить радиотелефон, который без проводов будет. Ну, чтобы можно было свободно ходить с трубкой по помещению. И вдобавок в черне у меня готова принципиальная схема персонального компьютера для широких слоев населения». «А что, их у нас нет, этих персональных компьютеров?» — парировал Наумыч. «Те же ДВКшки, чем не персоналки». «Слишком большие и неудобные», — отвечал я. И система команд у них — дековская, тупиковая ветвь. Надо же, чтобы АБМовская была. Это сейчас мировой тренд. И мониторы громоздкие и дорогие. Гораздо проще выводить информацию на обычный телевизор. «Хорошо», — с некоторой натугой согласился Наумыч. «Я подумаю над этим. А сейчас у меня встреча». Я было повернулся к выходу, как он вспомнил, зачем звал меня, и тормознулся словами. «Стой! Самое главное я забыл». К ней не больше не подходи. Ближе, чем на три метра не подходи. А не то хуже будет. Слушаюсь, товарищ зав. отделом. Разрешите исполнять, товарищ зав. отделом.